Глава двадцать четвертая Первые стандартные замеры заняли у нас около часа. Причем за это время я сделал все, чтобы Абихет взял на себя инициативу в этих исследованиях. Логика у меня была простая. Во-первых, мне было интересно, что он сможет сделать. Если мне что-то не понравится, переделать я и потом смогу. Защиты никуда от меня не убегут, в отличие от самого Абихетта. Во-вторых, я примерно представляю, какое чудовищное количество первичных данных он переработал, чтобы сформулировать свою теорию в прошлом мире. Ту самую, которая сделала его знаменитым на весь мир. А главная теория сопряжения многофакторных полей – это как раз, если переводить на нормальный человеческий язык, совмещение двух сложных систем. Например, двух видов магических защит. Именно в этом Абихат был хорош. И с моей стороны, глупо было бы не предоставить ему свободу действий. Поначалу Абихат постоянно оглядывался на меня. Как ни крути, это моя территория, моя защита и мое оборудование. Я же показательно соглашался со всеми его предложениями и даже вопросов старался не задавать. Успеется еще. И бесцеремонный ученый в Абихате быстро взял верх над воспитанным аристократом. Его периодически вводили в ступор разве что сами приборы. Промышленные измерители в принципе не приспособлены для исследований, класс и точность у них не те. на других у нас не было и в обозримом будущем не предвиделось, так что Абихат кривился, но молчал. Я тоже, признаться, был изрядно разочарован. Допустимая погрешность приборов как раз перекрывала все потенциальные колебания энергетического фона. То есть видеть-то разницу мы видели, но полагаться на нее было нельзя. И делать выводы на этом основании соответственно тоже. «Так, ладно, перерыв», — скомандовал Абихат. «Чай тут есть же?» «Должен быть», — кивнул я. «Пойдем». Минут через десять мы уже сидели в гостиной. Я пил кофе, Абихат сидел чай и задумчиво грыз какую-то одинокую печенюшку. «Сложно, конечно», — поморщился он. «Если бы те же данные у нас были с нормальных приборов, я бы сказал, что защита у тебя адаптивного типа. То есть она не просто какого-то там конкретного ранга». Она скорее похожа на наше растяжимое плетение. «Надо» выдаст мощность на третий ранг. «Надо» отразить атаку седьмого. Я молча кивнул. Сам пришел к тем же выводам на это моих поверхностных знаний, а о стационарных защитах как раз хватило. «А вот дальше начинаются странности», — продолжил обиход. «Я много разных стационарных защит исследовал в свое время, и каждая из них была в чем-то особенной». Причем это не всегда касалось именно алгоритмов, хотя и там разработчики чего только не придумывали. Однако у всех защит есть определенное напряжение поля при приближении к пределу приложения силы. Видя мой застывший взгляд, обихотфыркнул и перевел на нормальный язык. Короче, чем ближе предел того, что защита может отразить, тем нагляднее напряжение в ней. Защита звенит, это называется, так понятно? Да, кивнул я. Этот термин я слышал еще в родном мире. Я отчасти даже понимаю, как это выражается в цифрах. «А у твоей защиты при отражении твоей полноцветной атаки, которую можно смело приравнять к седьмому рангу, нет ни единого признака подобного напряжения. Значит, седьмой — не ее предел, и даже восьмой ранг вряд ли». «Это радует», — улыбнулся я. «Да подожди ты», — поморщился Абихат. «Ты хоть раз защиту восьмого ранга видел?» «Нет, а я видел» на «Один-единственный раз, а это было еще в прошлом мире. Знаешь где? На королевском убежище класс Армагеддон». Нехило так. И кажется, я догадываюсь, к чему он клонит. «Я не верю, что здесь нечто подобное», — оправдал мои ожидания Бихат. «Тут элементарно нет места для необходимых элементов питания. А их в королевском убежище было очень много, они чуть ли не половину объема бункера занимали». Плюс энергетические каналы такой мощности слепили бы всех магов, а тут ничего подобного нет. Это значит, что адаптивна не только сама защита, но и её каналы. И как бы не сама система свёртки пространства, которая и есть база для защиты. Логично. Вся система жестоко взаимосвязана, и хранилище с его свёрнутым пространством, и каналы связи подпитки и защита периметра. И значит, строиться они должны по одним и тем же принципам. И питаться единообразно, соответственно. — Хочешь сказать, — предположил я, — что после первого же серьезного боя у меня здесь образуется очередная энергетическая аномалия? — В точку! — удовлетворенно кивнул Абихат. — Я не удивлюсь, если у тебя в хранилище вообще нет элементов системы питания. Точнее, физических ее элементов. Энергию твое хранилище тянет напрямую из мира, как и любой объект древних, вероятно. — Потрясающе! Абихат не был до сих пор ни в одном объекте древних. Он не лез в алгоритмы с защитой даже доступ к управляющему слою или тому, что здесь его заменяет, не попросил. И исходные данные у него, соответственно, были крайне скудными. Тем не менее, его вывод был абсолютно точен. «Ни в хранилище, ни в объектах на свободных землях элементов питания я не видел», подтвердил его вывод. «Ну, конкретно здесь у тебя фон просядет ненадолго», — добавил Абихат. Да, твое хранилище вытащит из окружающего пространства всю силу, до какой дотянется. Но это как из небольшого озера воду откачивать. Если много и быстро, то уровень просядет. Но если есть связь с другими водоемами, то это всего лишь вопрос пропускной способности связующего канала. Уровень восстановится и быстро. Логично. Однако такие вещи нужно знать и учитывать. Далеко не все артефакты выдержат энергетическую просадку. Особенно те, которые имеют постоянный принцип действия и завязаны на блок самозарядки. Этот блок сил учерпает как раз в окружающем мире. Не будет силы, не будет зарядки. Плетение тупо развеется. Этот принцип используется в личных защитных артефактах, например. Развертывание самого магического щита идет от кристалла накопителя, и его заряжают маги, там много силы нужно. А вот мониторинг обстановки и управляющий сигнал завязан как раз на блок самозарядки. Эти блоки дохленькие, заряжать основные накопители не будут годами, но на периферию их хватит. Короче, на деньги можно попасть очень круто в подобной ситуации. «Я понял, благодарю», — кивнул я. «Да не за что», — отмахнулся Абихат и хитро прищурился. «А на управляющий слой защиты пустишь?» Честно говоря, не собирался. Людям вне рода такие вещи вообще не доверяют. Однако перспектива соблазнительная. Учитывая, сколько всего Абихат рассказал мне только по внешним косвенным признакам, страшно подумать, какой объем информации он вытащит из управляющего слоя. Сам я за всю жизнь могу до такого не докопаться. К тому же, если роду Махини достанется древний объект по итогам предстоящих нам поисков, то Абихат в любом случае все это узнает, просто мне потом не расскажет. Так что стоит рискнуть. «Пошли!» — кивнул я и встал. «Чернота!» — хмыкнул Абихат, едва я вточил его на управляющий слой. Как ни странно, защита особо не сопротивлялась. Дана на гостей, которые пересекали периметр, реагировала жестче, чем на мой мысленный приказ гостевой допуск. Меня окатило волной легкого недовольства, но и только. а Абихат тут же оказался на управляющем слое, судя по его реплике. «Показать базовую структуру подпитки!» — услышал я его мысленный приказ. Чернота пошла волнами, и через мгновение перед глазами появилась схема. «Это базовая структура? Да в моем родном мире не все полные схемы со всеми надстройками настолько запутанно выглядели. Из тех, что я видел, по крайней мере. И вообще, как Абихат это сделал, интересно? Мне управляющий слой ничего подобного не показывал, как я не бился с ним». «Показать упрощенную базовую структуру подпитки», — спокойно потребовал Абихат. Схема стала попроще. Не намного но все же. «Показать принципиальную схему упрощенной базовой структуры подпитки», вновь уточнил приказ Абихат. «Вот, теперь картинка стала напоминать то, что я привык видеть в своем мире». В центре хранилище. Вокруг него контур защиты, повторяющий контуры моих родовых земель. Между ними куча связей, обозначенных разнообразными линиями. И этих линий было как-то уж слишком много тем более для принципиальной схемы. Эта схема вообще должна была быть примитивной, по идее. Связи обычно делятся на сигнальные и силовые, и всё. А тут я насчитал семь типов связей. — Ясно, выходим. — донеслась до меня мысль Абихата. Через мгновение мы вновь стояли во дворе вплотную к стене ограждающий периметр. Абихат убрал руку со стены и повернулся ко мне. — Дальше не полезу. — слегка улыбнулся он. «Ну, — Но кое-что ещё рассказать смогу. «Если покормишь». «Благодарю», — склонил голову я. Конечно, я прекрасно понял, что Абихат мог полностью выпотрошить всю систему прямо сейчас. Перестроить ее он вряд ли смог бы, гостевой допуск — это только посмотреть. Но и в такие вещи аристократы чужих не пускают. Абихат вовремя вспомнил, что он аристократ и смог соблюсти этикет. Нельзя лезть в дела чужого рода. Никогда и ни при каких условиях, даже если сам хозяин дал доступ. За это я и благодарил. Пока дежурные готовили ужин, мы с Абихатом расположились все в той же гостиной. И ученый действительно многое мне рассказал. Начиная с того, как в принципе добраться до схем работы этой нестандартной системы и заканчивая своими предложениями по увиденной нами схеме подпитки. «Количество типов связей означает такой же набор функций», — говорил Абихат. «У тебя тут не просто анализатор внешних угроз и защита. Это всего две функции, а тут аж семь типов связей. И, пожалуй, я теперь понимаю, почему защита не пустила твоего человека. Схема анализа психоэмоционального состояния людей – очень редкая штука. По крайней мере, в нашем мире. Я вообще до сих пор не видел систем с более чем пятью типами связей. А это значит, анализ состояния людей у тебя тут точно есть. Думаю, на твоего слугу сработал именно он. Ну, совсем хорошо. Этот алгоритм теперь еще и сортировать моих людей будет по каким-то своим признакам. У меня первым же возникает вопрос, какие конкретно критерии туда заложены. А вторым, оно мне надо вообще. Нет, я разберусь, конечно, что конкретно не устроило систему в моем человеке, да только не удивлюсь, если эти критерии будут очень сильно отличаться от моих собственных. Просто потому, что алгоритм писал не я. «Отключить это можно?» — спросил я. «Можно, но не советую», — ответил Абихат. Я понимаю твое недоверие к чужим алгоритмам, сам такой, но ты бы разобрался сначала, как она работает. Не все чужое стоит ломать. Абихат не настаивал, он просто мирно излагал свое мнение. Именно поэтому я молча фыркнул, а не послал его с ходу с такими советами. Но это не означает, что я намерен им следовать. Эту хрень я сначала отключу, а потом разберусь. Только в таком порядке. И если эта штука покажется мне пригодной по итогам изучения, включу обратно как отключить поинтересовался я магический сос помнишь уточнил абиххат я кивнул каждый свой приказ сопровождаешь этими импульсами пояснил ихат причем ритм надо подстроить так чтобы начало твоего приказа совпадало с началом импульсов а конец с концом ну и формулировки подобрать придется сам видел спасибо значит это все таки объекты из нашего времени и стандартные формулировки и магический сос из нашего мира позволяют Уверенно сделать этот вывод. Осталось их только изучить. Мы с Абихатом сидели в гостиной после ужина и продолжали обсуждать защиту, когда защита подала какой-то странный сигнал. Вроде тревога, а вроде нет. Но фокус внимания однозначно сместился с пространства внутри периметра вовне. Гости, похоже. «Что?» — встрепенулся Абихат. «Думаю, это Шанкара», — ответил я. «Пойду встречу. Можно с тобой?» «Да, конечно», — кивнул я. Мы вышли во двор и направились к воротам. Как раз на них защита слегка мерцала и как будто шла волнами. а Удобная штука, кстати. Я уже неплохо ее понимаю, а когда набью руку, совсем хорошо станет. Приготовив на всякий случай плетение щита, я осторожно приоткрыл неприметную дверцу и высунулся наружу. Ну, как высунулся, глаза и лоб только. Чем меньше мишень, тем сложнее в нее попасть, и проще защититься, если что. Но нет, подвохов не было, перед воротами действительно стояла шанкара а за её спиной на холостых оборотах урчал большой тёмный внедорожник. Я шагнул наружу. «Всё-таки решилось?» решилась тепло улыбнулся я. «Привет». «Привет», — улыбнулась шанкара и в ответ на мой вопрос пожала плечами. «Если знает император, то рано или поздно эта информация расползётся. А ради мнимой тайны отказать тебе в помощи?» Она выразительно скривилась и покачала головой. «Спасибо», — благодарно кивнул я. Бросив взгляд на машину, я сообщил. Проход внутрь только пешком. Вашу машину кто-то из моих загонит. Вместе с вами я ее не протащу. Как скажешь, кивнула Шанкара и обернулась к своим. Через пару минут мы уже стояли во дворе, и Абихат с интересом разглядывал Шанкару. Впрочем, она отвечала ему тем же. «Знакомься, это Шанкара Магади, полноцветный маг», сказал я Абихату и повернулся к девушке. «Шанкара, это Абихат Махини, козырь рода из моего клана. Он один из нас». «Госпожа Магади», — слегка поклонился Абихат. «Господин Махини», — ответила тем же Шанкара. «Встретились два тихушника», — выпрямившись, хмыкнул Абихат. Шанкара вопросительно приподняла брови. «Я тоже умер», — пояснил Абихат. — В смысле, умер в своем первом теле здесь. Только вы устроили себе мнимую смерть, а меня действительно убили и возродили во второй раз. И тоже в тайне. — И вы так легко мне это рассказываете, — удивил Ишинкара. — Так Раджаджи назвал же мое имя. Остальные выводы вы сами сделаете, если дать вам время. Но зачем напрягать людей лишний раз? Мне несложно пояснить сейчас. — Ладно, — улыбнул Ишинкара. — Благодарю. Я не буду распространяться о вас и прошу вас оказать мне аналогичную любезность. Разумеется, Магадиджи. Вы практически прочитали мои мысли. Рада слышать, Махиниджи. шанкарей и командиру ее отряда я выделил комнаты в своем домике. Долго задерживаться там девушка не стала, понимала, что нам есть, что обсудить. Чай и легкие закуски уже ждали в гостиной, когда она спустилась к нам. Поначалу Шанкара и Абихат незаметно, но довольно внимательно присматривались друг к другу. Заодно Шанкара успела коротко рассказать нам новости с границы. «Обстановка становится все более напряженной», — говорила Шанкара. «Многие аристократы стягивают туда все больше и больше сил. До нас пальцы еще не добрались. А восточнее декады не проходят, чтобы не было какой-то мелкой стычки». «Ну как мелкой? Здесь все, что меньше роты, мелким считается». Шанкара насмешливо улыбнулась, а Абихат в этот момент посмотрел на нее другим взглядом. Ну, наконец-то. Мне только его снисходительно-высокомерного отношения к Шинкаре не хватало. Похоже, Абихат не привык женщин воспринимать всерьез еще с той жизни. Как и Лакшти, собственно. Не зря он тогда на турнире так глупо раскрылся. Был бы у него парень в противниках, думаю, он бы смог сдержать свою злость. Да, тяжело девчонкам придется, даже среди нас. Перспективы. Скупо поинтересовался Абихат. «Большая война начнется в течение года», — так же коротко ответила Шанкара. Абихат молча кивнул. «На некоторое время мы замолчали». «Так, давайте обсудим раздел будущей добычи и разойдемся отдыхать», — предложил я. «Излагай», — ухмыльнулся Абихат.